Сзади послышались шаги. «Шарик?» Люся осторожно присела рядом со мной. «Кто это сделал?» Фри, Я поглядел на Исусика. «Теперь тварь оседлала его!» «Вот же черт!» Мол наклонился и прикрыл глаза Исусику. «Не одно, так другое!» «Куда они делись?» «Отправились на нулевой этаж, чтобы найти город выживших!» «Боюсь, что один он там ничего не сделает», — усмехнулся Толстяк. «Такая тварь одна». «А если нет?» В дверях появился китаец, держа за ноги мертвую крысу-мутанта. «Сколько таких еще могут оседлать выживших?» Следом в комнату заглянул Шрам и присвистнул. «Фигася, кажется, мы пропустили самое интересное». «Надо предупредить город». Люся вытащила белую коробочку. «У нас...» Есть лекарства. И тут я вспомню. У нас будет много лекарства. Ануфри проговорился, что ящик украл водитель автобуса, и он лежит в багажном отделении. Надо просто пойти и забрать. Просто пойти и забрать? Переспросил меня Шрам, разглядывая из окна площадь перед больницей. Привлеченная запахом гниющего мяса, перед домом бродили сотни зараженных. Злобно рыча друг на друга, Они старались урвать себе кусок пожирнее, разрывая останки погибших солдат и ученых. «Мне кажется, это плохая идея», — проговорила Люся. «Лучше не будить лихо». «Шарика выпустить первым», — Вслух начал размышлять Мол. «Он отвлечет на себя внимание». «Опять!» — возмутился я. «Это потому, что я собака?» «Ну, бегаешь ты быстрее всех. Нюх и слух у тебя лучше нашего». Погладил меня по голове толстяк. «Ничего личного, но я бегаю плохо. Люся девушка, а шрам нужен, чтобы добраться до автобуса и принести лекарство сюда. Китаец его будет прикрывать». «Вроде все логично, но я все равно возмущен», — ответил я. «Я говорящий пес, в конце концов. Это меня все должны охранять, а не кидать на амбразуру». «Слишком говорящий», — мол, приоткрыл дверь. и подтолкнул меня. «Не забывай, Шарик, мы же спасители человечества!» Я вылетел пробкой из дверей и возмущенно залаял в ответ. На секунду на площади воцарилась тишина. Зараженные прекратили драться между собой и посмотрели на меня. «Черт, черт, черт!» Я бросился бежать к шлагбауму. «Будь проклят тот день, когда я первый раз заговорил!» Зараженные заревели и кинулись за мной. Мелькая между их ног и уворачиваясь от цепких рук, я проскочил блокпост с пулеметом и помчался к деревьям. Зомби разочарованно развернулись и пошли обратно к больнице. «Нет, нет, нет! Я здесь!» Громко залаял я, увидев, как из больницы выскользнули два человека и побежали им навстречу. Верзилов скинул автомат и начал поливать огнем зараженных, пока китаец разворачивал пулемет в их сторону. «Ду-ду-ду!» Тяжелые пули разорвали на части ближайших зомбаков, уже тянувших к нему руки. Куски мяса разлетелись в разные стороны, забрызгав кровью их обоих. Ду, ду ду ду ду Вторая волна зараженных накатила на блокпост, пытаясь прорваться обратно к больнице. Один из самых настойчивых перевалился через мешки с песком и наткнулся на острый нож рама. «Сюрприз!» – зловеще проговорил он, отталкивая ногой зомбака обратно за мешки. «Повнимательнее, товарищ!» Китаец довольно оскалился. Груда мертвых тел стремительно росла перед его пулеметом. Оставшиеся в живых зомбаки пытались взобраться по скользким от крови телам своих собратьев, но скользили и падали назад. Шрам подходил и поодиночке добивал их выстрелом в голову. «Хватит!» — устало отвалил от пулемета китаец. «Патроны почти закончились. На шум новые зомби могут подойти!» «Идем к автобусу!» «Как скажешь, товарищ!» Верзила закинул автомат за спину. «Или ты не товарищ?» «Я из Южной Кореи, толочь. Сколько можно повторять? Ким Чен нын тебе, товарищ!» «Да я просто спросил!» Не обиделся Шрам. «Вот Шарик, настоящий друг, партнер и товарищ!» Сидя у колес автобуса, я согласно гавкнул и завилял хвостом. «Так, посмотрим, что тут у нас!» Китаец нагнулся и открыл багажное отделение. «Канистры с бензином, запаска, черный дипломат. Скорее всего, там». Азиат вытащил его и, щелкнув замками, открыл. «Что там?» Шрам перегнулся через голову китайца. «Раз, два, три...» Начал он считать коробки. «Десять инъекций. Живем, братуха!» «Восемь...» Китаец вытащил две белые коробки и одну отдал шраму. «Наличные нужды...» пояснил он. «Круто!» Верзила закатал рукав и засадил шприц в вену. «Я теперь Супермен, Шарик?» «Технически да, но есть одно но. Сейчас ты просто себя заразил. Через полчаса ты упадешь на землю, будешь блевать кровью и превратишься в зомби. Это называется инкубационный период. Твой организм начнет самостоятельно выделять антитела, и, возможно, ты выздоровеешь». «Возможно?» – заревел Шрам. «Что значит «возможно»? Почему мне никто об этом раньше не сказал?» Китаец посмотрел на свой шприц и убрал его в карман. «Пожалуй, я воспользуюсь этим лекарством попозже. Кто-то должен будет присмотреть за тобой». «Нужно быстрее вернуться в больницу и дождаться твоего обращения!» – гавкнул я. «Иначе тебя будет легко убить!» «Обращение?» – охнул Шрам. «Я не хочу обращаться в зомби!» «Зато потом Супермен!» Китаец забрал автомат у Шрама и посмотрел на свои часы. «А теперь побежали обратно. Часики-то тикают!» Влетев в больницу, Шрам заметался по коридору, ревя от отчаяния. «Что с ним?» – удивилась Люся. «Ревет, как будто его зомбак укусил». «Так и есть!» – китаец протянул ей дипломат. «Там восемь коробок». этот балбес ввел себе антидот не прочитав инструкцию через пятнадцать минут отключиться уже пятнадцать минут взвыл верзила я не хочу умирать китаец ты со мной я после тебя он обнял шрама и повел его к ближайшему кабинету сперва я тебя по караулю, а потом ты меня люся протянула одну коробку молу у меня есть останется семь шесть пробурчал толстяк «При моей комплекции мне понадобится две. Присмотришь за мной?» «Может, сперва проверим дорогу до нулевого этажа, а уже потом будете отрубаться?» — предложил я. «Хочу напомнить, что тут еще где-то бродит маньяк с тварью на плечах. Это адская смесь!» «Шарик дело, — говорит». Мол, убрал коробки в дипломат. «Давайте прокатимся на лифте. Шарик, ты первый». «Да понял уже, понял!» — вздохнул я. и осторожно двинулся по коридору. «Вот кто меня за язык тянул!» Меня охватила непонятная тревога, когда я подошел к лифту. Я обнюхивал каждый уголок коридора, каждую деталь интерьера. Ничего. «Шарик, ты что так медленно идешь?» спросила меня Люся. «Впереди никого нет». Я не ответил. Опустив нос к полу, я старательно пытался унюхать хоть какие-то запахи крыс. Ничего. И это было подозрительно. Словно кто-то выключил рубильник, оставив меня наедине с самим собой. «Слишком тихо», — ответил я. «Не нравится мне все это. Мутанты не могли так быстро уйти». «Ты параноик». Люся нажала кнопку вызова, двери лифта зашипели, выпуская воздух, и открылись. «Видишь, никого нет», — повернулась ко мне Люся. «Теряешь норовку, Шарик». «Берегись!» Закричал я, увидев, как с крыши лифта на пол посыпались крысы. «Это ловушка!» Серая масса волной покатила в коридор. Мол сперва раскидывал крыс ногами, потом дипломатом. Отбросив его в сторону, он, наконец, вытащил из-за спины свои любимые тесаки и заработал ими как мясорубка. Маленькие животные, словно по чьей-то команде, продолжали сыпаться из шахты, давя друг друга, Будто позади них была еще большая опасность. «Какого черта?» Люся поливала крыс из автомата, пока не кончились патроны. «Что здесь происходит?» «Отвлекающий маневр!» Я увидел, как некоторые крысы за спиной Мола вдруг встали на задние лапы и превратились в мутантов. «Мол, сзади!» — закричал я ему. Толстяк обернулся и взмахнул тесаками. Десятки острых маленьких иголок воткнулись ему в грудь, превращая в большого ежа. Мол, недоуменно посмотрел на себя, поднял руку, чтобы вытащить их, но рука отказала, и он рухнул вперед, давя своим тяжелым телом бегающих перед ним крыс. «Нет!» — заорала Люся. Выхватив последнюю гранату, она бросила ее в центр мутантов и закрыла глаза. Громкий хлопок и коридор осветила яркая вспышка. Как же меня это задолбало! Я еще не отошел от первой гранаты, брошенной воеводой, как опять. Я затряс головой, пытаясь убрать пробки из ушей. Перед моими глазами начало все двоиться. Я увидел, как Люся подобрала тесак Мола и стала методично вырезать мутантов, ослепших и оглушенных светошумовой гранатой. Покрытая белой штукатуркой, С лицом, измазанным кровью, Люся являла собой богиню гнева и мести. Вскоре с мутантами было покончено. Мелкие крысы, пища от ужаса и оставшись без лидеров, разбежались по коридору в поисках укрытия. Люся упала на колени и попыталась перевернуть Мола. «Нет — Нет! — преревела она, поднимая голову к потолку. — Только не ты! Она обернулась в поисках дипломата, но его не было. шарик они его украли отвлекающий маневр повторил я пошатываясь и подходя к ней у тебя остался один антидот люся вытащила коробку и открыла ее я не могу это единственный шприц мы же должны спасти человечество я не могу дрожащими руками она сняла колпачок с иглы что я делаю это же последний шприц причитала она Закатив рукав, Люся воткнула иглу в толстую руку Мола. «Я не должна этого делать. Все будет хорошо». Я отряхнулся, сбивая с шерсти белую пыль. «Регенерация восстановит его клетки, и он очнется». «Лекарства может не хватить», — возразила Люся. «С его массой тела ему не один, а три кубика вводить надо». Послышались шаги. На нас изумленно смотрел шрам. китаец кажется мы опять пропустили самое интересное китаец чтоб тебя хватит валяться ты меня до чертиков напугал своим рычанием послышался кашель из комнаты шатаясь вывалился маленький азиат мы выжили спросил он вытирая окровавленный рот не думал что это будет так больно отскочили чувак радостно ответил шрам теперь мы супермены что здесь случилось Китаец оглядел коридор, заполненный трупами мелких крыс и несколькими двуногими мутантами. Ловушка? Им нужен был дипломат. Мы остались без лекарства. А толстяк мертв? Я отдала ему последний шприц. Скоро узнаем. Китаец осторожно обошел Мола и заглянул в лифт. Он рабочий. Ты что, хочешь на нем спуститься вниз? Изумился шрам. По-любому там будет засада. Мотивация? Мне нужно лекарство для моей страны, а оно внизу. Ты со мной?» Верзила тоскливо посмотрел на солнечный свет, бивший в коридор из окон, и обреченно вздохнул. «Вот ты зануда, китаец! Конечно, с тобой!» Люся дернула мола. «Очнись!» Шрам подошел к Люсе и протянул руку. «Вставай, командир! Толстяк мертв! Пора двигаться дальше!» Люся замотала головой. мол сильный он справится неожиданно под его телом что-то зашевелилось и появилась тонкая рука мутанта люся отскочила в сторону держа перед собой тесак мола переверни мола попросила она шрама тебе теперь нечего бояться укусов зараженных верзила хмыкнул рисковать без нужды не будем и схватив толстяка за ногу оттащил его в сторону мутант лежал на боку и тяжело дышал Встретившись с его черными глазами, я вдруг услышал: Помоги мне! Я увидел картинку в голове, как мутант острым когтем, перерезает мою веревку. Я сейчас вбью эту тварь! заорала Люся, замахиваясь острым ножом. Стой! Я подошел к нему. Зачем ты меня сегодня спас? Люди плохие, собаки хорошие! После минутного молчания. ответил мутант. «Хотел понять, почему ты с ними?» «Шарик, дай я его убью!» бесновалась Люся. «Хватит с ним болтать! Эта крыса пудрит тебе мозги!» «А ее зачем спас? Она хоть и самка, но человеческая!» «А меня ты зачем спас, когда мог оставить тонуть в воде?» «Мы умеем чувствовать, любить, страдать, даже врагу даем шанс!» «Научи меня!» — неожиданно попросил мутант. «Я не понимаю этого!» «Люся!» — я повернулся к ней и закрыл собой мутанта. «Это он спас тебя на водохранилище. Он отличается от других. Мы должны взять его с собой!» «Ни за что!» — она опустила тесак и посмотрела в глаза крысе. «Ты труп!» «Чтобы понять врага, надо изучить его!» Китаец посмотрел на меня. «Шарик, ты за него в ответе!» «Опять ты со своими китайскими мудростями!» — пробручал Шрам. «Как тебе, русские? Увидел врага! Убей его!» Не обращая на них внимания, я повернулся боком к мутанту и прилег. Крыса осторожно схватила меня за шерсть и перебралась на спину. «Битый не битого везет!» — недовольно посмотрела на меня Люся. тебя сказок в лаборатории не читали на ночь, Шарик?» Я прошел мимо нее в лифт и прислонился к стене. Люся в последний раз посмотрела на неподвижного Мола. «Нажимать кнопку?» — спросил ее китаец. «Пора ехать». «Еще чуть-чуть», — попросила Люся. «Мол, хорошенький, ну просыпайся, пожалуйста». Грудь толстяка поднялась вверх. «Я не сплю», — проворчал Мол, поднимаясь с пола. «Какого черта тут произошло?» Люся заорала и выскочила из лифта. Бросившись обнимать Мола, она встретилась с преградой в виде его руки. «Давай без истерики, девочка!» Он провел второй рукой по груди, где в металлическом фартуке торчали острые иголки. «Пригодился, значит!» — усмехнулся он, сбивая их на пол. Потом распахнул объятия. «Теперь можно, девочка!» «Мол, прости меня!» Люся прижалась к нему всем телом. «Я ввела тебе свой антидот. Больше у нас не осталось. Все украли мутанты». «Эти?» Толстяк сурово посмотрел чуть выше меня. «И что теперь это значит?» «Это язык!» Проблеял я, сжимаясь под тяжелым взглядом толстяка. «Я взял его в плен!» Мутант с вызовом посмотрел в глаза толстяку. Между ними происходил какой-то внутренний диалог. «Ладно», — неожиданно быстро согласился Мол. «Язык так язык. Особенно люблю жареный». Мутант устало прикрыл глаза и прижался к моей спине. «Что это было?» — спросил я его. «Ты к нему влез в голову?» «Сделка», — коротко ответил он. «Лично между нами». «Кто-нибудь слышал о городе Выживших?» — спросил вслух Шрам. «Или мы в темную туда отправляемся?» «Кроме того, что есть нулевой этаж, откуда ведет дорога в город Выживших, ничего не известно, – ответила Люся. «А там, может быть, что угодно, никто об этом не знает». «Зашибись!» — выдохнул Верзила и толкнул китайца локтем. «Что об этом говорит твоя китайская мудрость?» «Что?» Азиат вытащил наушник из уха. «Ты о чем-то спросил меня, о русский великан?» «Пошел ты, коротышка! Не будь ты суперменом, как я, надрал бы тебе задницу!» «Почему они ругаются?» — тихо спросил меня мутант. «Это у них чувство друг к другу?» Я закашлял, пытаясь спрятать смех. «Это называется дружба. Несмотря на расовое разногласие, они умрут друг за друга». «Не понимаю», — мутант помолчал, — «как может дружить мой род и человеческий, когда люди причинили нам столько боли?» «Признать ошибки и понять — вот возможный путь развития отношений. Месть — удел слабых». «А убийство ради выживания — чей удел? Мы убиваем людей, чтобы выжить». «Возможно, есть третий путь сосуществования друг с другом». Но, судя по всему, этот путь длинный и тернистый. Поэтому надо идти по нему маленькими и осторожными шагами. Неожиданно лифт зашатался. «Да я тебя по стенке размажу, китаец!» — заорал Шрам. «Не трогай мою любовь!» «Я кореец, толочь. Сколько можно повторять тебе? Не трогай мою страну!» «Не понимаю...» — мутант спрятался в моей шерсти. «Мне...» Надо подумать. Мне тоже надо было подумать. Этот мутант очень сильно отличался от главного. Он мог размышлять. У него была более правильная речь. Было бы здорово, если бы крысы стали такими же разумными, как этот. Или меня охватила холодная дрожь. Или он такая же аномалия, как и я. Таких больше не делают. Мне надо срочно поделиться своими мыслями с Люсей. На стенке лифта вспыхнул зеленый огонек. «Нулевой этаж!» — раздался вежливый женский голос. «Добро пожаловать в город выживших!» Двери с шипением разъехались в стороны, и нам в глаза ударил яркий белый свет, идущий от стен. Нас окружали большие окна, из которых бил солнечный свет. За окнами колыхались деревья, светило яркое, но не жаркое солнце. Где-то вдалеке, с гор... Бежала вниз голубая река. «Что это за херня?» Китайцы Шрам моментально забыли о ссоре и вскинули автоматы. «Это не может быть городом выживших! Мы под землей!» На полу перед лифтом валялось несколько трупов. Хотя трупами их тоже нельзя было назвать. С некоторых была содрана кожа, у других вырваны куски мяса, третьи изувечены, словно были забиты тяжелым предметом до полусмерти. «Кажется, здесь был Ануфрий», — произнесла Люся, — и он очень зол. Впереди, над закрытой черной дверью, с огромного телевизора, встроенного в стену, тихо вещал президент. «Нужен код». Люся разочарованно поглядела на консоль терминала с цифрами и прислушалась к телевизору. «В этот трудный для всех нас день мы должны объединиться и выжить, несмотря ни на что». Пока ученые ищут лекарства от эпидемии, просьба сохранять спокойствие и рассудительность. В каждом крупном городе есть подземный бункер, в котором можно получить еду, медицинскую помощь и одежду. Позвоните на горячую линию, и вам подскажут ближайший бункер и как к нему добраться. — Это старая запись. Смотри число. Мол подошел к ближайшему окну и попытался его открыть. — Видеоэкраны, — разочарованно произнес он, и ударил прикладом автомата по стеклу. По окну пошли трещины, и оно погасло. «Нужно обыскать трупы. Вдруг кто-то из них имеет ключ доступа?» Китаец перевернул труп и стал обыскивать карманы. «В этот трудный для всех нас день», — снова повторил президент. «Мы должны объединиться и выжить, несмотря ни на что». «А вдруг там кто-то еще живой?» Люся попыталась запомнить бегущие цифры на экране. У нас же осталась инструкция, как сделать лекарство. «А нас отправят в лабораторию, как подопытных кроликов!» Шрам с силой ударил по стеклу, и автомат провалился внутрь. «Плавали, знаем!» Он заглянул внутрь дыры. «Не нужен нам никакой код. Тут есть другая комната!» Шрам прикладом убрал острые осколки стекла и шагнул внутрь. «Что бы вы без меня делали?» В стенах второй большой комнаты были встроены большие аквариумы, в которых извивались длинные морские змеи. Некоторые аквариумы были разбиты, а змеи, истекая кровью от порезов, скользили среди осколков стекла. Широко разевая рты, они искали воду на полу. Одна из черных змей повернула маленькую голову в мою сторону и застыла, уставившись на меня немигающим взглядом. Холодок пробежал по моей спине, когда я почувствовал, что она ищет контакт со мной. Раздался выстрел, и голова змеи разлетелась на мелкие ошметки. Я облегченно выдохнул. «Не благодари», — подмигнул мне шрам. «Я тоже почувствовал, как что-то пытается залезть мне в голову». Вместе с китайцем они прикончили остальных змей и стали осматривать помещение. «Может, они искали...» «Дружбу и помощь!» — я вздрогнул, позабыв про мутанта на своей спине. «А вы их убили!» «А вдруг они были ядовиты и могли нас убить? Тогда это просто самозащита!» «Это было убийство беззащитных!» — возразил мутант. «Они даже не пытались напасть!» «Мне было сложно отвечать на его вопросы!» На интуитивном уровне я понимал, что мутант в чем-то прав. Но, черт возьми, я чертовски боялся змей и был благодарен Верзиле, что он убил их. «Все сложно», — я соскочил со скользкой темы. «Поговорим об этом, когда будем в безопасности». «Какой больной придумал этот лабиринт?» — возмущался Шрам, разглядывая стены. «Нам что, каждый аквариум разбивать, чтобы найти выход?» Я подошел к оконному аквариуму и стал разглядывать змею, плавающую в ней. Извиваясь в воде, она была прекрасна в своей зловещей красоте. Скользя по дну, засыпанному песком, она замерла, а потом, резко рванув, ударилась о стекло с другой стороны как раз напротив меня. Я взвизгнул от неожиданности и отскочил от аквариума. Змея прижалась к стеклу и следила за мной маленькими глазками. «Ты был прав». Они зло, неожиданно произнес мутант. Чистое древнее зло. Они мне не интересны. Как и вы, ответил я и прикусил язык. Прости, я не хотел обидеть тебя. Я не знаю этого чувства, но мне приятно, что ты извиняешься. Нам надо быстрее добраться до Ануфрия, пока он еще чего-нибудь не натворил. Люся подняла голову к потолку и в ужасе закричала. Огромных размеров змея, обвив люстру и свесив голову, с любопытством наблюдала за нами. Почувствовав, что ее заметили, она зашипела и, раскручивая кольца, стала спускаться вниз. Мол выхватил тесаки и стал медленно обходить змею сзади. — Это не Ануфри, — прошептал китаец. — Что? — не понял Шрам. — Конечно, это не Ануфри. — Нет, я про трупа около лифта. «Это сделала змея, а не он!» Змея упала на пол и подняла голову в нашу сторону. Желтые глаза на чешуйчатой вытянутой морде внимательно осмотрели нас. Высунув раздвоенный язык, она предупреждающе прошипела, когда, мол, сделал движение рукой. «Напомни мне, коротышка, в нашей прививке от заражения входят укусы змей!» Шрам стал осторожно обходить змею с правой стороны. Та, почувствовав новое движение, повернула голову в сторону Верзилы. «Без понятия», — китаец махнул рукой Люси, чтобы она отходила. «И не имею никакого желания проверять это». Люся никак не отреагировала на его слова. Уронив руки, она стала раскачиваться из стороны в сторону перед змеей, словно загипнотизированная. Я громко залаял, стараясь отвлечь внимание на себя. «Это плохая идея». — прошептал мутант. — Я чувствую ее силу. Она намного сильнее моей. Холод сковал мне виски, когда змея повернулась в мою сторону. Два желтых глаза словно просверлили мне дырку в голове, и я завизжал от боли. Хвост змеи обхватил Люсины ноги и, закручиваясь, стал подниматься вверх по телу. Шипение стало громче, когда тварь широко открыла пасть, готовясь заглотить Люсю. Неожиданно боль в моей голове отступила, и змея, вздрогнув, повернулась ко мне. Желтые глаза твари, казалось, выросли в размерах, когда она посмотрела на мою спину. «Это все, что я смог сделать!» Мутант свалился к моим ногам на пол и забился в судорогах. Я отскочил в сторону и громко залаял, стараясь разбудить остальных. Змея дернулась ко мне, пытаясь достать клыками, но хвост, державший Люсю, не дал ей этого сделать. Шрам замотал головой, словно очнулся от спячки, и удивленно посмотрел на нас. Какого черта? Он вскинул автомат и, громкая очередь, ударила по ушам. Пули с противным чавканьем взорвали кожу змеи, вырывая из тела розовые куски плоти. Тварь рванулась к нему, распуская кольца хвоста. и отпуская Люсю, но встретилась с очередью китайца, стоящего рядом. Пули впили змее в грудь и отбросили к молу, который, не раздумывая, двумя ударами тесака отрубил ей голову. Чешуйчатое тело твари стало сжиматься и разжиматься. Хвост забился в судорогах и завертелся кругами, разбивая стекла в аквариумах, из которых вместе с водой на пол стали вываливаться черные клубки змей. «Твою ж мать!» — заорал Шрам. — Откуда тут столько змей? Отстреливая головы мелким тварям, он подхватил Люсю и перекинул ее через плечо. — Вернемся к лифту. Тут тупик. Я подошел к неподвижному мутанту, который лежал в луже воды. Взяв в зубы легкое тело, я осторожно обошел голову змеи и встретился с ее угасающим взглядом желтых зрачков. Холод сковал на секунду мои жилы, а потом... отпустил. «Ненавижу змей!» — посылал ей мысленный контакт и выбежал из этой комнаты. «Что ж, вернемся к первому варианту. Нам нужен код доступа». Китаец перевернул второй труп в белом халате и стал осматривать его. «Твою мать!» — заорал Шрам, увидев Мола, появившегося в главном зале. Толстяк держал в руках отрубленную голову змеи и внимательно осматривал ее. «Зачем ты ее притащил сюда?» «Она еще живая», — невозмутимо произнес он. «Я хочу поглядеть, как долго она протянет». «Я же говорила, мол, особенный». Я осторожно положил на пол крысиное тело. «Мы все тут особенные». Верзила перевел взгляд с мутанта на отрубленную голову твари и жалобно простонал. «Китаец, а в тюрьме сейчас макароны дают. Может, вернемся?» «Мне нужен дипломат», — ответил Азиат, продолжая шарить в карманах трупа. «Я должен спасти свою родину». «А мне уже как-то насрать стало на свою любимую», — грустно ответил Верзила, осторожно опуская на пол Люсю. «Померла, поди, от заражения. Я же не дурак, понимал давно, что не вылечу ее. Просто мотивировал себя выжить. Она мне пытается что-то сказать». Сзади к нему подошел Мол. — Вот, послушай. Шрам обернулся и, встретившись с желтыми глазами змеи, заорал и отскочил в сторону. — Не смей так больше делать, псих! Он вскинул автомат. — Иначе я за себя не ручаюсь. — Она все еще пытается проникнуть в мою голову. Довольный Мол погладил змею по голове. — Это настоящий чистый источник зла. — Китаец, ты как хочешь, я наверх. Верзила решительно направился к лифту. «Я хочу туда!» Он указал рукой на горы, деревья и голубую речку, проецируемые на видеоэкранах. «У меня новая мотивация!» Он вызвал лифт. «Ноги моей больше здесь не будет!» Продолжал бормотать он, когда двери лифта распахнулись. Раздался рев, и, повалив его из кабины, вывалилась толпа зараженных. Китаец отскочил в сторону, и стал одиночными выстрелами дырявить зомбакам головы. Молод, бросив в голову змеи, тисаками распарывал животы приближающимся к нему зараженным. Через минуту все было кончено. Стоя по щиколотку в кишках, китаец стал оттаскивать трупы в сторону, освобождая шрама. — Я, наверное, умираю, — спокойным голосом сказал Верзила, увидев его. Неподвижно, лежа на полу, шрам сложил руки на груди. «Меня укусили. Я скоро превращусь в зомби. Убей меня, товарищ!» «Вставай, Верзила!» — китаец стукнул его кулаком в лоб. «У тебя иммунитет!» «Черт, я и забыл!» — шрам резво вскочил на ноги. «На чем мы остановились?» «Ноги твоей больше здесь не будет!» Мол подобрал голову змеи и погладил ее. «Не бойся, малышка! Папочка снова здесь!» Шрам посмотрел на лифт, где валялись разрубленные пополам зомби, потом на мола, стоящего в обнимку с головой. «Нам нужен код доступа!» Обреченно вздохнув, он нагнулся и стал обыскивать третий труп. «Как, черт побери, выглядит этот ключ? Кто-нибудь знает?» «Этому есть какое-то ученое объяснение?» Люся трясла головой, пытаясь сбросить остатки наваждения. «Почему эта тварь до сих пор жива?» Мол поднял голову змеи перед собой и посмотрел ей в глаза. Та снова открыла пасть, и оттуда вылетел длинный раздвоенный язык. — Конечно, есть! — он размахнулся и ударил голову о пол. — Нельзя, я сказал! Желтые глаза твари померкли и покрылись прозрачной пленкой, словно она заснула. — У змей пониженный метаболизм. «Поэтому отрубленные головы живут еще какое-то время. А наша красавица еще и была подопытным образцом, как шарик. Поэтому у нее не только развелась память, у нее повысилась регенерация тела. Вот, смотрите!» Толстяк показал нам отрубленное место у головы. «Кровь уже не течет. Сосуды зарубцевались. Эта тварь уже мертва. хотя не понимает этого. Без еды она скоро умрет, как и любой зараженный. Но если ее мозги подпитывать кровью, то она протянет еще какое-то время. Зачем она тебе?» Шрам с брезгливостью посмотрел, как Мол поглаживает чешуйчатую голову рукой. «Лучше погладить шарика, он нам жизнь спас». «Зажарю и съем, когда выберемся отсюда», — довольно ответил толстяк. «Зомбаков ел, а вот таких змей еще нет!» Верзила издал рвотный звук. Меня как-то ласки Мола напрягали. Нашел себе новую игрушку, и ладно. Я же пытался реанимировать мутанта. «Чувак, очнись!» Я посылал мысленно контакт за контактом ему в голову. «Хватит валяться! У нас еще много дел впереди!» «Шарик, оставь эту крысу в покое!» Люся явно была не в духе. Померла и бог с ней. Меньше народу, больше кислороду. «Вообще-то, это он нас спас!» Я обрадовался, когда почувствовал, как зашевелился мутант. «Он сбил настройки змеи, а я уже помог очнуться вам!» «Ну, тогда респект и уважуха этому засранцу, который неизвестно на чьей стороне!» Люся не желала идти навстречу. «Может, у него были какие-то свои планы оставить нас в живых?» «Может, ему надо было подождать, пока змея тебя проглотит, а уж потом спасать других?» Люся увидела, как мутант поднял голову и посмотрел на нее. «Все равно, ненавижу крыс!» Она стиснула губы и отвернулась в сторону. «Китаец, куда ты пропал?» Из разбитого прохода появился азиат. «Тут есть еще три комнаты, в каждой из которых свой зоопарк. Какие-то ублюдки проводили здесь опыты над животными!» Люся кивнула головой. Та женщина с записи, Камила, она говорила об этом. Наверху искали лекарства, а тут, внизу, продолжали изучать последствия заражения и как оно влияет на животных и людей. Это, так сказать, темная сторона эксперимента. «Короче, я вам туда заглядывать не рекомендую. Там уроды еще те. Если заражение не остановить, то Земле точно придет конец». Он помотал головой. «Эти твари чуть ли не выжигают мозг на расстоянии». В этот трудный для всех нас день мы должны объединиться и выжить, несмотря ни на что. В наступившей тишине прозвучал голос президента. «Да заткнись уже!» Шрам швырнул в телевизор оторванную ногу зомбака. «Без тебя тошно! Хоть бы подсказку дал, как открыть эту чертову дверь!» «Позвоните на горячую линию, и вам подскажут ближайший бункер и как к нему добраться!» Невозмутимо продолжил президент. «Стойте!» Люся бросилась к двери и стала набирать цифры на панели. «Код доступа — это номер телефона горячей линии». Красный огонек на панели сменился зеленым, и она потянула тяжелую дверь на себя. «Бинго! Мы открыли проход в город выживших!» Под ноги Люся хлынула вода, и она отскочила в сторону. «Что за черт?» Она заглянула в темный провал двери. «Есть тут кто живой?» Где-то в глубине раздался вой, переходящий в яростный рев. У меня шерсть на спине встала дыбом. Не таким я представлял подземный город. Там должно быть много света, людей и куча вкусной еды. Вы уверены, что нам туда? Шрам вопросительно посмотрел на всех. Судя по звукам, там кто-то сильно чем-то недоволен. — У меня фонарик остался. Мол шагнул вперед. — Идем осторожно. «Внимательно смотрим по сторонам и убиваем, по возможности, тихо!» Я уже слышал эту фразу и почувствовал недоброе. «Шарик, вперед!» Как всегда, я обреченно шагнул в дверь. «Ничего личного, Шарик. У тебя лучший нюх, слух, и вообще ты пес. Тебя не жалко». Шлепая по воде, я осторожно заглянул внутрь. Темно. Когда глаза немного привыкли... Я разглядел большой круглый зал. Луч фонаря пробежался по стенам, и рука мола задрожала. Стены напоминали пчелиный улей, в сотах которого в прозрачных контейнерах лежали люди. Нижние контейнеры были разбиты. Обнаженные трупы людей, разорванные на куски, валялись в воде, которая окрашиваясь в красный цвет, текла к нашим ногам. В свете фонаря мелькнула огромная тень. Послышался звон стекла. и на пол упал еще один труп. «Внимание! Разгерметизация на первом уровне!» включился механический женский голос. «Всем сотрудникам явиться в криогенную зону!» Под потолком загорелись аварийные красные лампочки, и мы увидели ануфрия. Неожиданно большой, больше двух метров ростом, он был покрыт мускулами, как какой-то древний неандерталец. Заметив свет фонаря, Он обернулся в нашу сторону и издал знакомый яростный рев. «Нас обманули!» — проревел он. «Нет никакого города выживших!» Сидя на его плече, мутант воткнул в шею один шприц, затем другой. Ануфрий заревел от боли и попытался скинуть его. Мускулы под его кожей зашевелились, как живые существа, и вспучились, раздуваясь в размерах. Сжав когтями виски Ануфрия, тварь направила его в нашу сторону. «Черт, этот мутант засадил Ануфрию всю партию лекарства!» Китаец попятился к выходу. «Шрам, отходим!» э ну, отойди в сторону, коротыш!» Шрам закатал рукава. «Пришла очередь злу — сразиться с самым сильным суперменом из нашей команды!» Сделав в сторону Ануфрия два шага... Верзила неожиданно покачнулся и завалился на пол. Глаза закатились, а изо рта пошла белая пена. «Я же говорил, отходим!» Китаец схватил ногу Верзилы и потащил к выходу. «Его укусили 30 минут назад. Прошел инкубационный период. Мы вернемся через 10 минут. Ничего без нас не делайте!» Я проводил взглядом эту безумную парочку. «Люся, по-моему, их идея не так уж и плоха. Закроем дверь с той стороны...» и пусть он долбится в нее до посинения. «Седьмой!» — неожиданно прозвучал голос в моей голове. «Тебе передает привет твоя подружка четвертая!» Я вздрогнул и посмотрел на Ануфрия. Не обращая внимания на остальных, он смотрел только на меня. «Брат, прости меня!» — неожиданно писклявым голосом произнес он. «Я люблю тебя!» Сидящая на его шее тварь открыла рот и с противным клекотом захохотала. «Города выживших нет, значит, она свободна. Забирай ее. Ануфри нагнулся и, подобрав с пола какой-то предмет, бросил в меня. Я ошеломленно наблюдал, как к моим ногам катится мокрая голова четвертой. «Она стала бесполезной, когда я нашел это тело!» Мутант погладил Ануфрия по голове костлявыми пальцами. «А ты так и не понял, почему он нужен мне?» Я уже не мог слушать этот голос. Ярость затопила мне мозги, вытеснив все остальное. «Сестра! Моя ебанутая сестра! Только сейчас я понял, как мне ее не хватало все это время!» «Люся!» — заорал я. «Только по голове не бей!» «Ты о чем, Шарик?» Она отшатнулась от меня. «Что с тобой?» «Меня накрывает!» Простонал я, когда тело пронзило судорога. Перед глазами все поплыло, и я оказался в другом мире. Спиной ко мне сидел огромный, плохо пахнущий. Сидя на корточках перед костром, он отрывал куски мяса от моего мертвого собрата и собирался поджарить на огне. Наше племя было уничтожено. Я остался один, был ранен и собирался умереть в бою. Поджав задние лапы, я распрямился в прыжке, готовясь вцепиться врагу в горло, как яркая вспышка боли пронзила мой мозг, и я упал в воду. «Спасибо за предупреждение!» мол, потряс ушибленным кулаком и кивнул Люся. «Забери шарика!» «Это будет моя битва!» Он снял с моей спины мутанта и посадил себе на шею. «Сделка, Иисусик!» — произнес он. «Сделка!» — неожиданно прокаркал вслух мутант и вцепился в виски толстяка острыми когтями. «Иисусик!» Удар Мола потряс меня, и я перестал соображать, что происходит. В голове стоял страшный шум. а перед глазами плыли радужные пятна, круги и спирали. Я все еще был в двух мирах. В первом я видел, как из темноты появился большой белый человек. Он пах по-другому, хотя одет был в звериные шкуры. Увидев меня, он поднял указательный палец к губам. Во втором Мол и Ануфри, кружась в мокрой воде, танцевали танец смерти. Два мутанта, сидевшие на их шеях, вели свою битву. пытаясь задавить друг друга на ментальном уровне. Неожиданно Ануфрий заревел и бросился вперед, хватая Мола за шею. Его мутант отпустил виски и попытался выцарапать глаза толстяку. Мол откинул голову назад, уворачиваясь от когтей твари, и со всей силы боднул ее головой. Ануфрий покачнулся и отступил. Его затуманенные глаза неожиданно прояснились. «Ты думаешь...» — Это он управляет мной! — неожиданно произнес он. — После того, как он сделал меня таким, он стал бесполезен. Он схватил крысу за шею и резким движением переломил ей шею. — Я один буду править миром! Мышцы под кожей заходили ходуном, и он снова увеличился в размерах. «Я стал бессмертным! Мое тело реагирует на любое повреждение и сразу регенерируется! Я стал богом!» «Много каши есть тоже вредно!» Мол размахнулся и нанес сильный удар ногой по яйцам, которые выросли до размеров футбольных мячей. Ануфрий заорал от боли и на секунду потерял концентрацию. Когда он снова посмотрел на Мола, его встретили желтые глаза — горевшие нечеловеческой злобой. «Две головы лучше, чем одна!» Поглаживая рукой змею, произнес Мол. «Ты не бог. Ты просто больной ублюдок. И скоро отправишься в ад, где тебя уже давным-давно заждались!» Ануфри разочарованно уставился на змею, которая зашипела, почувствовав близкую добычу. Открыв пасть... Она выбросила вперед раздвоенный язык, облизавший его лицо. Уходите, приказал нам с Люсей толстяк. Сейчас будет зрелище не для слабонервных. Люся подхватила меня и потащила из бункера. Два мира сливались в один. Большой белый человек вытер окровавленную дубину о траву, подошел ко мне и погладил по голове. Он был похож на Мола. Я вильнул хвостом. И лизнул его в руку. Больше никаких плохо пахнущих. У меня начинается новая жизнь. Исусик, я недоуменно посмотрел на крысу, сидящую на плече Мола. С какого перепугу? А почему бы и нет? Пожал плечами толстяк. Маленький, худой, страшненький, почти как мой Исусик. Пусть будет как память о нем. Он погладил мутанта по голому черепу. «Да и говорит мало. Одни плюсы». «Сделка!» — прокаркал мутант. «Не Иисусик, просто сделка». «Как скажешь, Иисусик!» Мол невозмутимо вытер окровавленные тесаки и протянул мутанту. «Не подержишь. Люся отвернулась, скрывая улыбку. «Этот толстяк любого сломает, даже мутанта». «Что за сделка?» Не выдержал я. Можете уже сказать? Толстяк посмотрел на мутанта, и между ними произошел мысленный диалог. Теперь могу. Улыбнулся мол. У Иисусика, как оказалось, была мотивация. Я помогаю убить их главного, а он заключается выжившими, то есть с нами. Пакт, а не нападение. Третий вариант. Прозвучал голос в моей голове. Мутант пронзил меня черными глазами, глубоко усаженными в голом черепе. «Плохой мир лучше хорошей войны». «Ладно, пойду проверю, как там моя красавица». Мол тяжело встал и направился к черной двери. «Тяжело ждать того, кто все время регенерируется даже мертвый, особенно если у тебя нет желудка». Люся поморщилась. «Избавь меня от таких подробностей». «Просто скажи, Ануфри точно мертв?» «Первой была переварена голова, если что». Он словно не заметил Люсину гримасу. «Яд, выпущенный из ее клыков, размягчил кости черепа и, несмотря на регенерацию, позволил змее растворить голову до состояния каши. Думаю, этот псих до последнего был в разуме, когда змея жрала его голову». Люся резко отвернулась и ее вырвала. Я просто хотел объяснить, что этот псих получил то, что заслужил. Спокойно продолжил Мол. Правда, Иисусик? Я не Иисусик. Прокаркал мутант. Я с тобой ради сделки. Как скажешь, Иисусик. Мол, словно что-то вспомнил и удивленно спросил: А где наши два супермена, Горжемелик и Вахмурка? Наконец-то заметил со своим рассказом. — пробурчала Люся, вытирая рот рукой. — Сбежали оба, только зря на них лекарства угробили. — Друзья! — посмотрел на меня мутант. — Прикрыть спину! — Заткнись, Иисусик! Я легко принял такое имя. — Мы не знаем их мотивацию. Может, они еще вернутся? Неожиданно лифт зашумел и остановился на нашем этаже. — Твою же мать! Люся начала шарить руками в поисках автомата. у меня наверное патронов не осталось двери распахнулись из кабины вышли шрам и китаец с поднятыми руками я же говорил я осекся увидев их поднятые руки что случилось сюрприз грустно сказал верзила отойдя в сторону двое военных в закрытых шлемах держали их на прицеле своих автоматов между ними стояла женщина в белом халате увидев меня Она замерла на месте. «Седьмой, ты вернулся?» Она присела на корточки. «Малыш, как же тебя жизнь потрепала!» «Камила!» Завизжал я, забыв про все свои болячки. Бросившись к ней в раскрытые объятия, я замер, вспоминая забытые запахи детства. «Я знала, что ты вернешься!» Вытирая слезы, произнесла Камила. «Ведь только ты после разгрома лаборатории теперь можешь спасти человечество от гибели!» Я резко отстранился от нее. «В смысле?» «Я долго изучала твою кровь. Ты — нулевой пациент, в твоей крови антитела, которая блокирует неконтролируемую ярость. Ты начал апокалипсис, выпустив вирус на свободу. Ты и должен его закончить». Я отошел от нее и прижался к Люсе. «Я больше не седьмой. Я шарик. И я больше не лабораторный». «Но я так долго тебя ждала!» Женщина умоляюще сложила передо мной руки. «Помоги нам выжить!» «Я не уверен, что моя кровь попадет в хорошие руки! Вы можете поглядеть в бункере, что будет с теми, кто дорвется до такой сыворотки!» «Да там почти ничего не осталось!» Мол незаметно вошел в комнату, держа в руках голову змеи. «Моя королева!» — ахнула женщина. «Вы убили ее!» Технически это так. Толстяк погладил голову. Но фактически она еще жива. Что вы наделали? всплеснула руками Камила. Мы выводили ее целых два года. Это было наше лучшее биологическое ару, она осеклась, увидев на плече молок рысу мутанта. А это еще что за мерзость? Новая ветвь эволюции, самостоятельно появившаяся на Земле. «А вот что там за мерзость в бункере, хотелось бы узнать поподробнее. Где город выживших?» Камила обернулась на военных, те молча внули ей головой. «Нет никакого города выживших. То, что вы видели там, это и есть выжившие. Зараженные специалисты всех профессий, ученые, политики, спортсмены, они лежат в анабиозе в ожидании лекарства, которое мы получили, но потеряли в результате бунта в больнице. Теперь одна надежда... — Это седьмой. Она повернулась ко мне. — Ты должен нам помочь. Там миллионы зараженных, которым требуется помощь. Что стоит жизнь одного пса ради спасения человечества? — Я еще и умереть должен. Я замотал головой, отходя под защиту Мола. — Я на это не подписывался. — Ты государственный проект, — повысила голос Камила. — У тебя нет права голоса. — Как быстро ты переобулась. произнесла до этого момента молчавшая Люся. «На видео ты говорила совсем о другом. Захочешь жить, и не ту религию примешь!» огрызнулась женщина. «Военные убедили меня, что лучше с ними сотрудничать, чем выживать одной!» Она посмотрела в угол потолка, откуда на нас смотрел глазок маленькой камеры, и махнула рукой. «Твою мать, это же военная больница!» Люся посмотрела на нее. «Тут полно камер, как мы проглядели!» Экран большого телевизора с президентом погас, и наступила тишина. Через мгновение он снова загорелся, и мы увидели пожилого седого мужчину в военной форме. «Буду краток», — произнес он нам вместо приветствия. «Мы за вами следили с самого утра, как только вы появились в больнице, но не успели перехватить дипломат с лекарством, который вы нашли. Вы не пленники, но обязаны подчиняться нашим правилам, чтобы выжить». Внезапно из темноты бункера раздался крик ярости, и послышалось шлепание босых ног по воде. В дверях бункера появился голый зараженный. На секунду остановившись и зажмурившись от яркого света, он зарычал и бросился к Камиле. Женщина открыла рот в немом крике и выставила перед собой руки, словно это могло спасти ее. Шрамы китаец отскочили в сторону, и военные из лифта Открыли огонь по зомбаку. Разворотив его грудную клетку, пули отбросили зомби назад. Но это его не остановило. Оставляя за собой кровавый след, зараженный пополз в сторону Камилы, рыча от бешенства, пока, мол, не наступил ему ногой на голову. Кости черепа хрустнули, и рычание оборвалось. «Дверь!» — Камила указала рукой на черную дверь бункера. «Закройте дверь!» «Вы разгерметизировали камеру. Сейчас сюда повалят сотни проснувшихся зараженных!» Люся едва успела захлопнуть дверь, как с другой стороны в нее заскреблись в попытке вырваться наружу. Она всей кожей ощутила, как флюиды ярости и бешенства накатывают на нее через закрытую дверь. На стальной поверхности пошли трещины и появились выпуклости. Двое военных затащили Камилу в лифт, нажали кнопку, и двери кабины стали закрываться. «Нет, надо забрать седьмого!» — закричала она и стала вырываться. «Без него мы обречены!» «Хрена тебе лысого, а не шарика!» Шрам размахнулся и бросил светошумовую гранату в закрывающиеся двери лифта. Через секунду раздался взрыв. Ударная волна перекосила кабину, частично выдавив ее наружу. «Как-то без ваших правил выживали два года!» — заорал Верзила, — показывая военному средний палец. «Хрен вы теперь до нас доберетесь?» Седой мужчина молча смотрел на нас с экрана монитора, потом усмехнулся и отключился. «Шрам, ты идиот!» Китаец показал на покореженную кабину лифта, откуда доносился стон. «Что ты видишь перед собой?» «Сломанный лифт. Теперь никто не спустится к нам. Не благодари!» «Это выход, дубина тыстоеросовая!» «Ты отрезал нам, к хренам, последний путь на поверхность!» Шрам еще раз поглядел на лифт, потом на потолок. «Я хотел как лучше», — вздохнул он. «Нас спасти!» «Спас!» — добил его коротышка. «Интересно, насколько нам тут хватит воздуха? Или мы быстрее умрем от этих?» Черная дверь уже шаталась под ударами зараженных. «У нас иммунитет!» «От укусов верзила, а не от того, что нас порвут на мелкие кусочки!» «К тому же Люся его не имеет!» Нас было мало. Мол, со своим новым напарником, мутантом и сусиком, два безумных наемника, Шрам и Китаец, от которых пользы как от козла молока. И мы с Люсей — главная надежда человечества. Я тихонечко подошел к ней. «Люсь, по словам Камилы, я нулевой пациент!» «И что ты хочешь этим сказать?» Она подозрительно уставилась на меня. «Выкладывай шарик!» Люсь. «Если я тебя укушу, ты получишь иммунитет?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Но по морде ты от меня точно получишь». «Понял». Я отодвинулся от нее. «Я просто спросил». «В общем, вы поняли, какая у нас команда. Мы все-таки разные, но объединяет нас одно. Мы стояли стеной друг за друга и морально поддерживали в трудную минуту». «Спасибо, Шрам, что не отдал меня военным». Сидящий на полу Верзила, задумчиво пялился в потолок. Ты все сделал правильно. Пошел в жопу, Шарик, отмахнулся он. Не мешай мне! Я придумываю новый план нашего спасения. Нет! крикнул ему китаец, только не это! Я запрещаю тебе думать! С нами не бывает скучно, особенно если в нашей команде есть повар каннибал. Внешне он может напугать любого, но внутри. Он добрый и хороший. Он заботится о нас, как о своих детях. Толстяк проверил автомат. «У меня остался один рожок. Надо посмотреть другие комнаты. Может, там есть выход». Китаец покачал головой. «Я лучше с зараженными встречусь с голыми руками, чем пойду туда. Этих монстров не рождала земля». «Твоя помощь не требуется. У меня есть помощник. Шарик». «Вперед!» Я вздохнул. «Как я и говорил, у нас отличная команда». «Ладно, я тоже пойду с вами». Люся подошла ко мне. Устала пялиться на эту дверь и ждать, когда она рухнет. «Да куда вы без меня пойдете? Вдруг там кто-то сильнее вас окажется?» Шрам легко поднялся с пола. «Коротышка, ты с нами?» Китаец покачал головой. Эх, «Какого черта?» Кто-то должен сдерживать этого тупого верзилу. Я довольно вильнул хвостом. Как я и говорил, у нас отличная команда. Друзья, кинул мне мысленный контакт мутант, сидя на шею у толстяка. Теперь я начинаю понимать людей. Вы всегда приходите на помощь друг другу, и неважно, друг ты или враг. Помогите! раздался крик Камилы из лифта. Мне нужна ваша помощь! Мы обернулись и посмотрели на перекошенную кабину лифта, двери которого от взрыва заклинила. Да в жопу ее! произнес я и шагнул в темный проход, откуда уже веяло холодом. Никуда она отсюда не денется. Согласен, мол, шагнул за мной следом. В жопу ее! Ненавижу эту стерву! Люся мстительно сжала губы. Пусть ее. «Зараженные сожрут». «Ты что-нибудь слышал, коротышка?» Шрам посмотрел на китайца. «Кто-то кричал, помогите?» «Послышалось», — проворчал китаец. «Иди вперед. Монстры сами по себе умирать не будут». В воздухе раздался клекот, очень похожий на человеческий смех. Первый раз в жизни мутант смеялся.